Отец Александр и Московский музыкальный клуб. Вообще, мне представляется, что будущее церкви – это экуменизм объединение церквей. Экуменизм проповедовал Александр Мейнь. Видел отца Александра всего один раз на собрании Московского молодежного музыкального клуба, место очень популярного среди интеллектуальной и фрондирующей молодежи начала 70-х годов. Мень пришел в дом композиторов в обычном костюме, высокий, статный, красивый, с удовлетворенным лицом, пришел пообщаться с молодыми. Не помню, что он тогда говорил, но светлый облик его запомнила. А потом услышала по радио его радиопьесу о Моисее. Уже одно то, что пьеса посвящалась Моисею, библейскому герою, освободившему еврейский народ от двухсотлетнего египетского рабства, уже это в стране, где православие всегда имело юдафубский уклон, было неслыханно. Дальше больше. Моисей в пьесе выходил прямым предсечей Христа, учителем народа, давшим ему законы и жертвующим ради него собой, приведя евреев к земле обетования, умер на нее, не ступив, не вкусив ни ее молока, ни меда. Передача сильно на меня подействовала, и еще тогда я поняла, меню не жить. Пещерные антисемиты, ревнители чистоты православия, до него доберутся. Ужасно, но чутье меня не обмануло». «Уже в Италии я как-то рассказала Дону Пауло об отце Александре. Оказывается, он о нем слышал, знал о его гибели и о том, что даже его непосредственный убийца не найден. «У нас в Италии», — сказал он, — «когда террористы убили Альдо Моро, был суд, на котором выявили и осудили всю преступную цепочку сверху донизу». Я промолчала». Подумала, что власть еще не настолько впала в шизофрению, чтобы охотиться за собственным хвостом. Преступников не найдут, остается уповать разве что на божий суд». Кончалась вторая зима нашего пребывания в Америке. В самый разгар Олимпиады сошлись сроки. Муж нашел работу в Бостоне, и мы должны были спешно уезжать. Материальное наше положение было тяжелым. По дороге домой с Чикагской конференции, именно на ней его заметил менеджер химической компании, муж наехал на какой-то острый железный предмет, и без того дряхлая машина полностью вышла из строя. За ее починку слесарь из русских попросил 300 долларов. Деньги, а мы их заняли, так как лишних у нас не было, этот человек взял, а машину не починил. Помню, как была удручена, никак не могла примириться с случившимся Почему-то казалось, что уж в Америке мошенников не должно быть. Нужно было срочно покупать машину. На переезд в Бостон тоже нужны были деньги. Нанявшая мужа компания находилась в самом начале пути. Здесь это называется стартап. Подъемных для переезда ему дали в обрез. В этой ситуации помогли друзья, одолжили нам денег. Сейчас я знаю, что в Америке денег не одалживают, а если одалживают, то под проценты. Тогда же казалось естественным, что наши взаимодавцы, родители Маши и Миши, и еще одна знакомая семья, процентов с нас не брали».